Глава 17. Заварив себе крепкого чая, я развалился стач панелью в зоне, которая у нас считалась гостиной. Точнее, втиснулся между узким диванчиком и откидным столиком, едва уступающим размерами кабины проводницы в поезде. М да, давненько я девушек по социальным сетям не искал. Роберт скинул мне основные ссылки, сразу дополнив их постами фанатов, где обсуждались полицейские сводки Дроид Сити. Я пролистал их мельком, больше интересуясь тем, нет ли упоминаний про меня, и переключился на официальный сайт и профили Снежанны в фанатских пабликах. Нашел профиль и подвис немного. С экрана на меня смотрело лицо анимированного персонажа, эдкая «Валькирия», даже крылышки из-за спины торчали. «Да что за мир-то такой? Раньше проще как-то было. Селфи, губы потолще, ракурс получше». А сейчас аватарка аватарки какая-то, учитывая, что Снежанна выступает в роли дроида. Что там за человек-то за всем этим прячется? Еще немного поломав мозг над излияниями фанатов, я переключился на хоть какие-то данные, которые мог осмыслить. Место работы — Дроид-Сити, но с частыми гастролями, от частных вечеринок до выступления на официальных аренах Вавилона. Включил в тач-панели опцию проектора и вывел картинку на самую большую и ничем не захламленную стену. Начал скидывать туда точки тех гастрольных мероприятий, где засветилась наша звезда. Получилась эдкая детективная доска с названиями поселений и датами. Обнаружился и Боннавиль, в которой Снежанна заезжала за несколько месяцев до трагедии. «О, а я помню, как она к нам приезжала», — сказала Эбби. «Она тоже нашла себе место в гостиной». «Жаркие деньки тогда были. У красноколёс тогда кто-то спёр чертежи новой разработки. Весь город на ушах стоял, но так и не нашли». «Кто-то?» — задумался я. «Не может этого быть!» — сразу же подобрался Боб, толкнув наш столик, но как-то быстро осекся, словно поймал озарение. «Хотя в Эдеме тоже была кража, когда Снежана там была, но этого не может быть!» — повторил Боб убитым голосом я тем временем быстро подгрузил новости тех мест и дат, которые проецировались на экран. Удобная штука. Вместо газетных распечаток сразу краткая выжимка новости с фотографией. Совпадение было почти 80%. Где-то взламывали сейфы, не вскрывая, словно знали коды доступа. Где-то пропадали чертежи, схемы и технологии. В одном городке пропали два новеньких, еще не зарегистрированных клона, которые чуть ли не сами покинули город. «Похоже, все-таки может». Я кивнул Бобу на результаты поиска. «Слишком уж много совпадений. А с учетом тех обстоятельств, при которых мы встретились, так совпадение стопроцентное». «Так нечестно!» Обиженно вздохнул Боб, но спорить не стал. «Я думал, она другая». Роберт переключился на чипзика. Почесав его за ухом, пошел мешать ему какой-то сухой корм из рекомендованных сюин. А я набрал ее брату, чтобы попробовать зайти через его каналы. Здорово, Даш! Дело есть! Снежану знаешь? Я пропустил вступительную часть обмена стандартными вопросами и сразу перешел к делу. А, какие люди! И наконец-то с нормальным запросом! заулыбался парень. «С ней есть пара удачных серий и одна неудачная. Но там режиссер перемудрил, а по картинке все замечательно. Называется «Валькирия наносит ответный удар». Как тебе? Берешь?» «Подожди», — попросил я и сложил руки крестом, выставив их перед камерой. «Мне ее оператор нужен». «Ха-ха! Так она и вас уже обокрала!» — усмехнулся Дэш. А я неопределенно пожал плечами. Валька легенда. Если она не захочет, то вы ее просто так не найдете. Вообще без вариантов. А за гонорар? Не, покачал головой парень. Взять с тебя за это деньги, значит заведомо обмануть. Не смогу помочь. Симуляцию с ней лучше возьми. Я слышал, ее дроиды сломали, так что считай последняя роль. Раритет. Обойдусь. Я махнул рукой. Ладно, рад был тебя увидеть. Стой, стой, стой! Ко мне подскочил Роберт и, чуть ли не оттолкнув от тачпанели панели вклинился в разговор. «Так почем там ответный удар?» Я оставил Боба договариваться с Дэшем, а сам заварил кофе и посмотрел в окно. Эбби уже снова была на улице. Пробиралась в гаражу через наметенный ветром сугроб, крепко держа в руке свой бокс с инструментами. «Мне тоже пора на работу». Я откусил кусок от бутера и уселся в кресло. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника». «Чилап!» начали. К середине дня я добрался до базы 130. Так назывался городок вдали от сателлитов. Ехал в два раза дольше, чем нужно. Останавливался, маскировался и проверял, что за мной нет хвоста. Сканировал, всматривался в небо в поисках дронов. Никого и ничего не видел, а странное ощущение, будто меня ведут, не отпускало. Вместе с каким-то караваном проехал блокпост «Авангарда». Снова предъявив документы, ликвид Limited. От него до въезда в город оставалось еще 30 километров. Я объехал караван, состоящий из пяти больших грузовиков и трех охранных джипов с турелями на крышах, и через 20 минут уже был у ворот базы. Собственно, название абсолютно совпадало с тем, что представлял из себя городок. Сразу на въезде я увидел большой, хорошо охраняемый полигон с громадными цистернами. На его территории располагалась паутинка из пяти жилых модулей. «О, а вот и знакомая табличка. Рип. Жаль, пропуск свой уже сдал, а то можно было бы зайти и поздороваться». Я вышел из пикапа и остановил клона защитника, расхаживающего у ворот. «И по записи? На обработку?» — спросил он, прежде чем я успел что-то сказать. «А от чего обрабатывают?» — поинтересовался я. «От коррозийной чумы». «Не слышал, что ли, об этой штуке?» — удивился дроид. «Странно, что твоя броня еще целая. У нас тут в округе половина полегла». «Слышал, но не видел, как процесс происходит», — ответил я. «Дорого?» «Ха! Капец как!» — усмехнулся защитник. «Были бы у дроидов почки, так четыре штуки надо было бы отдать». В этот момент к воротам подкатили три джипа, к которым подошел другой клон. Из водительского окна высунулась рука боевого дроида. Охранник просканировал QR-код, активированный на запястье водителя, и открыл ворота. Пока машины заезжали, я успел увидеть несколько рядов сооружений. Они были похожи на душевые кабинки, стоящие друг к другу вплотную и объединенные по три. На крыше каждой тройки были установлены баки с надписью «Кресток фарма». «Вот так и опрыскивают», — сказал защитник, заметив мое любопытство. «Вся эта процедура для профилактики. Уж если подцепил, то вряд ли поможет. Такая дрянь!» Я сказал дроиду, что теперь подумай о том, чтобы к ним записаться. И заодно разузнал у него, где тут можно арендовать бокс. Охранник отправил меня к центральному модулю. Поблагодарив за совет, я поехал в сторону центра. Разберусь на месте. Навстречу мне катил транспортник Рипа. За рулем сидел человек, лицо которого мне показалось знакомым. «Точно с нашего курса. Разминувшись с ним, я свернул на главную дорогу. Машин было немного. Еще попались несколько с водителями-дроидами. Родной институт развернул тут активную деятельность. Можно будет даже поинтересоваться у Анны, кто здесь из наших, если время останется». Искорка просигналила о том, что мы находимся у центрального жилого модуля, который назывался «База-130». Дроидов на въезде не было, только автоматизированная охранная система, которая потребовала приложить документы к сканеру. Внутри, ожидаемо, располагался местный бар и отдельные номера. Были здесь и боксы в аренду в гараже. И главное, здесь были люди. Замученные какие-то, с мешками под глазами и серым оттенком кожи, но зато самые настоящие живые люди, а не как в «Дроид-Сити». Пока парковался, заметил небольшой черный тонированный джип, заехавший через несколько минут после меня. Ха, вроде ничего необычного, но внутри почему-то опять возникло неприятное предчувствие. Я выключил двигатель, но остался за рулем. Дождался, пока джип тоже припаркуется. Просидел так десять минут, но из транспортника так никто и не вышел. Продолжая наблюдать за джипом, увидел, что выезд ему перегородила какая-то фура. И тогда шустро, но аккуратно выехал обратно к слезам, а потом и на улицу. Ну его нафиг. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Покинув территорию базы, я врубил максимальную скорость по трассе до ближайшего перекрестка, а оттуда свернул в сторону, чуть забирая обратно, к довольно старому, но еще действующему поселению. Подъехал к нему я уже к вечеру. Это оказался городок средних размеров с одной работающей шахтой, где добывался особый вид меди, устойчивый к температурам мерзлоты. Здесь же был и завод по производству труб английской компании Copper Tubes. На въезде в город, кроме меня, никого не было. На КПП я узнал, где можно арендовать бокс. С главной улицы свернул в переулок с мастерскими и с покрасочными цехами. Дорога пошла немного вверх, вокруг было пусто. Я еще немного покружил по нежилым кварталам, пока, наконец, не оказался в нужном районе. Припарковался перед боксами и позвонил Елизавете. «Ловите координаты. Жду здесь ваших людей. Пока они добираются, попробую найти безопасное место для передачи». «Подожди», — ответила Елизавета. «Я знаю это место. Там за шахтой есть большая свалка техники. Еще с первой корпоративной войны осталось. Съезди, посмотри, что сейчас с ней. И перезвони мне». «Свалка, о которой говорила Елизавета, находилась на самой окраине города и по площади была не меньше Риповского полигона, который я видел на 130-й базе. Место и правда оказалось безлюдным. Мало кому были интересны сваленные в обледенелые кучи раскуроченные транспортники, которые мерзлота уже срастила друг с другом. Бегающие по земле мелкие крабы-падальщики, видимо, все еще не привыкли к тому, что новинки техники перестали поступать». Вот и вся романтика. Я свернул на свалку и проехал между рядами, дав искорке задание сканировать любое движение, которое она сумеет уловить. Но тут действительно был необитаемый пустырь. Осталось только подтвердить Елизавете, что место безопасно. Вихрь уже в Дроид-Сити, до тебя М часов шесть, если ничего не задержит, ответила моя нанимательница, сверяясь с данными на своей тач-панели. Излучатель в порядке? В полном. Кивнул я. Но тестировать и проверять сейчас не буду. Конечно, улыбнулась Елизавета. Немного осталось, но все равно будь начеку. Я решил остаться на свалке. Заехал за большой холм из машинных островов и заглушил двигатель. Выпустил крабов, которые тут же разбрелись по ближайшим подходам, и стал думать, как бы скоротать часы ожидания. Не выходя из синхронизации, снял с себя шлем. Хотел быстренько сгонять на кухню за кофе. Не успел встать с кресла, как на экране моей тач-панели высветился номер Симонова. «Илья Петрович?» «Алеша, тут такое дело!» — начал Симонов. Голос старика мне показался растерянным. «Миссию подтвердили. Пойдем по следу свидетелей Айсфара. Для охраны нам выделяют спецдроидов из арктической бригады. Но хорошие бойцы всегда нужны. А ты уже с этими туманными сущностями много раз соприкасался». Симонов немного помолчал, как будто собираясь с мыслями. «В общем, приглашаем тебя присоединиться к миссии. Формально, как ученого. У военных свои порядки. Мы туда лезть не будем. Но дело-то общее. Оплата хорошая. Тройная ставка от того, что у тебя было раньше». «Дело-то общее, а счетчик на Ориджо у меня индивидуальный включен. Дважды в одну реку что-то не хотелось». «Если бы Челап официально подряд взяли, или непосредственно профессору помощь нужна была, я бы еще подумал. А стандартная зарплата риповского сотрудника даже с десятикратной ставкой мне сейчас не поможет». «Простите, но я пас», — ответил я и кивнул, но скорее для себя, в подтверждение правильности своего выбора. «Мне надо закончить дело одно и долги раздать». «Понимаю», — вздохнул профессор. Он хотел что-то еще сказать, но не стал. Я отключился от звонка, переваривая предложение профессора и мой отказ. Все правильно сделал, а осадочек какой-то неприятный остался. Надо было себя чем-то занять в ближайшие часы. Прогулялся по свалке, проверил все въезды и выезды, завалил мусором несколько точек, удобных под огневые позиции. Отправил искорку следить с воздуха, и когда убедился, что все здесь контролирую, решил еще с кем-нибудь поболтать по телефону, чтобы скоротать время. Набрал Николаевичу. Образ городка, под которым копали фогеры, из моих или не моих видений, не давал мне покоя. «Привет! Как там у вас?» — спросил я, когда услышал в трубке низкий голос скаймастера. Те путем! Жизнь кипит!» «У меня для тебя есть кое-что. Скинь адрес, отправлю тебе посылку». «Звучит как сюрприз», — улыбнулся я, скидывая координаты Свена Эйджи. «Уверен, тебе понравится», — хмыкнул Скаймастер, но так и не сказал, что отправляет. «Вообще-то я по другому вопросу. Как обстановка? Туман? Монстры?» «Все спокойно. Шахту открыли. Так что нас теперь хорошо охраняют», — бодро ответил Николаевич. «У Алисы как дела? Привет ей передавай». «Ага, найдешь ее тут. Шарится где-то на раскопках в соседнем секторе. Но передам, конечно. Скоро уже вернуться должна. А чего это ты такой загадочный?» «Ну так, пока ничего. Получил тут доступ к одному файлу. Есть наводка, что в одном из айстаунов может готовиться теракт. Сразу о вас подумал». «Ну, ты же сообщил кому надо. А мы в порядке. Трудимся». — бодро сказал Николаевич, Как бы в подтверждении его слов на заднем фоне что-то звонко бахнуло. — Ах ты, зараза! Алекс, у тебя еще что-то есть? А то у меня тут подмастерье чудит. Сейчас все производство коту под хвост пустит. — Нет, больше ничего, — сказал я. — Позвони, если что-то заметишь или... или почувствуешь. Глупость, наверное, сморозил, но мне показалось, что Николаевич меня понял. Потом я позвонил Сюин. Проболтал с ней почти целый час, в основном обсуждая чипзика. К работе в полях она еще толком не вернулась. Все сидела в лаборатории, искала способ синтезировать крестоки, чтобы дроидам не приходилось продавать свои почки. Потом связался с Данди, чтобы проверить, что там с нашим заказом для 37-й. Тоже долгий разговор получился. Чего-то не хватало, что-то привезли не то, а что-то не соответствовало заказанному качеству. Наконец, отписалась Елизавета, предупредила, чтобы я был готов. И практически сразу на дороге к свалке появились два бронированных, но скоростных джипа с логотипами в виде урагана. Остановились на въезде и сначала выпустили в воздух несколько квадрокоптеров. И только после того, как те облетели весь периметр, первая машина подъехала ко мне. Из нее вышел оригинал класса «Истребитель». Не шибко крутой, видимо, запаска после потери основы. Но опять же, сразу ко мне не пошел. Вынул из багажника несколько стальных конусов, расставил вокруг нас. Так, чтобы захватить и их машину, и мой транспортник. Активировал их, возведя вокруг нас энергетический защитный купол. И только после этого подошел ко мне. «Алекс, я полагаю. Меня зовут Рик. Я представляю компанию «Вихрь». Вы готовы отдать посылку?» «Готов. Это не то слово». Хмыкнул я. «Открыл кузов транспортника. С нетерпением жду момента, когда смогу от всего этого избавиться. Излучатель — это, конечно, мегаполезная штука. Считай, дважды мне уже жизнь спас. Но геморроя от него что-то много. Хочется уже все это, включая личину Ликвид от с себя скинуть, сесть на вдоводела и помчать вперед. «Прекрасно! Забираем!» К нему на помощь подтянулся второй Оридж, и они перетащили излучатель к себе. «Сделка с Алексом закрыта. Все в порядке». Оридж сказал это уже не мне, а позвонившей Елизавете. Мне тут же пришло уведомление о пополнении банковского счета. На экране высветился мой баланс, который первый раз в моей жизни стал семизначным. «Ха! Первый лям есть!» «Транспортник заберете?» — спросил я и махнул рукой на пикап «Ликвид Слимитед». «По нему нет инструкций», — ответил Рик, собирая обратно активаторы купола. Через 20 секунд на свалке, кроме меня, никого не было. Да и в округе никого не было. Черные джипы, не успев превратиться в точку, просто исчезли из поля зрения, слившись со снегом. Каким-то образом они ухитрились пропасть даже с радаров искорки, которая предположила наличие динамической маскировки. «Я тоже выехал с пустыря и двинулся в сторону КПП», откуда отходили караваны. Выяснил, что ближайший из них пройдет по ближайшему к 37-й торговому пути. И что он отправляется через несколько часов. Купил билет в багажный отсек, чтобы запихнуть туда транспортного спота. Пусть проедет большую часть пути с караваном, а потом ему останется всего километров 200 добежать до Свена Эйджи. Заберем его потом вместе с материалами. Закрепив бокс со скафандром в защищенном контейнере, я передал его кастому, который занимался погрузкой. Поехал в гаражи жилого модуля, намереваясь заодно и транспортник продать. Преодолев шлюз, припарковался на полупустой парковке. Тогда и заметил черный джип, уже виденный днем на 130-й базе. Что-то не верится в такие совпадения. Но с другой стороны, это теперь проблема вихря, а мне вообще должно быть пофиг. Выбрался из машины и направился в сторону магазина запчастей, чья вывеска в том числе обещала и выкуп авто. Двери джипа распахнулись, и оттуда выскочили два клона истребителя в потрепанной броне, разрисованной граффити, плюс наклейки с логотипами. Так здесь только бойцы с арены выглядят, демонстрируя своих спонсоров. Дроиды как бы невзначай двинулись мне на перерез. Один вперед пошел, а второй отстал, чтобы зайти мне за спину. Я оглянулся на пустую парковку, которая на злачный переулок не тянула, но вполне походила на место, куда выходит что-нибудь обсудить. Обсудить ничего мы не успели. Все как-то довольно быстро произошло. Тот, что спереди, резко оказался передо мной, нацеливая на меня дубинку электрошокер. А за спиной блеснула скайкрафтовая ловчая сеть. Вроде среди гладиаторов такие спецы с сетями назывались ретиариями. Брать, похоже, планировали живьем. Я это оценил. И меньше, чем через минуту перешагнул через отползающего со сломанными ногами клона и замахнулся ледорубом, целясь в голову второго, запутавшегося в собственной сетке. Стой! Не добивай его! Послышался взволнованный женский голос, и из джипа выскочила молодая девушка. Мы только поговорить хотели! Я всмотрелся в ее лицо. Красивые голубые глаза и крупный рот, высокие скулы. Белокурые волосы, заплетенные в две косы, обрамляли бледное лицо. В носу заметил маленькую скайкрафтовую сережку. — Ну, здравствуй, Снежанна! Или, полагаю, Валькирия?